Глава вторая Вернемся на пару дней назад и узнаем, что же предшествовало столь загадочным событиям, произошедшим с архимагом. Крепко сжимая в руке огромный нож, Парацельс деловито резал здоровенную поджаренную птичью тушку размером с хорошего племенного бычка. Корочка блестела от выступившего сока, вверх поднимались потоки горячего пара. Парацельс жмурился от удовольствия, отрезая здоровенную заднюю ножку и периодически мурлыкал себе под нос что-то вроде «траля-ля». В просторной столовой, расположенной на нижних этажах башни, он находился совершенно один. После тяжелого рабочего дня, проведенного в лаборатории, волшебник собирался как следует отдохнуть и подкрепиться. Огромная туша василиска, которую он разрезал, вполне сгодится для разогрева аппетита. Да, мяса, ну, очень много для одного едока. Но организм архимага, перестроенный магией, просто преобразовывал избыток еды в чистую силу. Это же мечта! Можно есть сколько угодно, и ничего тебе за это не будет. Волшебник, пользуясь своими преимуществами, собирался предаться греху чревоугодия по полной программе. Если Василиск, огромная птица со змеиным хвостом у обычных людей вызывал страх и трепет, то у Парацельса данные огромные мясистые курицы вызывали бурление в желудке. Смертельный взор монстра, способный обращать людей в камень, был воистину ужасен, но мерк на фоне голодного взгляда архимага, которого не кормили целый день. «Восседает император на престоле империи Арсамон непоколебимо, так восхвалим же его за эту посланную нам скромную трапезу». «Ну, пусть и не совсем скромную», — сказал Парацельс, отламывая заднюю лапу от необъятной туши, — «но все равно восхвалим». Подобным набожным образом постоянно высказывался лектор святой магии в Академии, где обучался Парацельс. Данный преподаватель еще, кажется, частенько упоминал о нестяжательстве и скромности, при этом сам постулаты не соблюдал. Однако требовал этого от студентов, дабы те в полной мере прониклись святой магией. Лектор был сильно далек от простого народа и не знал, что в общежитии при академии многие студенты по уровню жизни как раз приближены к пустынным отшельникам, то есть максимально далеки от земных благ и полностью посвятили себя высшей цели – граниту науки. Надо ли говорить, что для Парацельса предмет «Святая магия» являлся самым трудным из всех? Впрочем, студенчество и все связанные с ним события оставались делами давно минувших дней, так что не стоило о них даже вспоминать. Для всех многочисленных знакомых архимага Парацельса очевидным являлся следующий факт. Когда ночь или даже вечер вступают в свои права, и дрожащие руки тянутся к дверце магического холодильника, Парацельс воистину подобен голодному зверю. Никакие силы зла или добра не способны остановить его в данный момент. При этом он, как правило, не особо общителен и словесными остротами не блещет. И язык развязывается у него во время веселых попоек, щедро заливаемых порциядом. Но когда Архимаг сильно голодный, он глух и нем. Отрезав себе ногу, сравнимую по размерам со здоровенной дубинкой, вполне подошедшей бы троллю, Парацельс осторожно переправил ее на блюдо и щедро полил соусом. Усевшись за стол в предвкушении, потёр руки, алчно глядя на огромный масол перед собой. В его взгляде, тем не менее, сквозила некоторая осторожность. «Я вчера, кажется, немного простыл», – произнёс он и шмыгнул носом. «Надо постараться не чихать во время еды, иначе это чревато весьма опасными последствиями». В Чехе архимага магии содержалось больше, чем в ином мелком королевстве. Дикая и неподконтрольная, если она вырывалась наружу, то могла вызвать к жизни самые непредсказуемые явления. Например, взять и оживить поджаренного Василиска, а тот наверняка захочет отомстить своему обидчику, прервавшему и без того короткую птичью жизнь». Парацельс робко поковырял ножом лежавшую перед ним ногу, словно опасался, что та сейчас вскочит и набросится на него. Впрочем, та особой активности не проявляла, и Парацельс осмелел. Отрезал себе здоровенный кусок и отправил в рот. «И интересно, где там Герент?» – произнес он, громко чавкая с очень довольным видом. Вчера он, кажется, хотел о чем-то со мной обсудить. Несмотря на царившую на кухне уютную и обыденную обстановку, Парацельса не отпускала ощущение, что сегодняшний день будет существенно отличаться от всех прочих. Пусть он уже и подходит к концу. Волшебник не знал, как можно объяснить подобное предчувствие. Просто был уверен, что сегодня что-то обязательно произойдет. Впрочем, времени для этого чего-то оставалось все меньше и меньше. Лучше неожиданным событием поторопиться, а то настанет ночь, и Архимаг отправится на Боковую, а там и новый день не за горами. Он впился зубами в кусок, как тигр в хрупкую лань. брызгала ниточка мясного сока. Парацельс заурчал и зажал зубы еще сильнее. Причина, по которой сегодня Архимаг пребывал в приподнятом расположении духа, являлась простой и очевидной. Вместе с гирендом они уже несколько недель проводили эксперимент по расшифровке нового заклинания, способного превращать вампиров обратно в людей Методом смены пола. Процесс медленно, но верно двигался в сторону завершения. Волшебник получал все больше и больше необходимой информации, чтобы поставить точку в данном животрепещущем вопросе. Дверь в столовую распахнулась без стука. В помещение вошла хмурая девушка неземной красоты, с черными, как смоль, волосами и мечущими молнией зелеными глазами. И если не знать, что под такой красотой прячется коварный лысый вампир невероятной силы, никогда не догадаешься. Геренд не изменил своим привычкам и даже в башне носил мужскую одежду. Легкие кожаные доспехи позволяющий быстро двигаться в бою и брать победу, в первую очередь скоростью, а не силой. На боку у него висел меч в ножнах с узким, но длинным лезвием. Парц! Вместо приветствия он просто плюхнулся за стол напротив архимага. Вампир-эльф тяжело дышал, словно только что пробежал марафон. «Почему твоя башня такая здоровая?» «Большому волшебнику большое жилье», – невозмутимо ответил чародей, отрезая себе втрой кусок от отляшки Василиска. Ноздри гиренда едва заметно дернулись. Вампир тоже успел оценить великолепные запахи. Покушать вампира эльф тоже любил. Это Парацельс уже давно подметил. Вроде худущий, но жрет при желании так, что дракону фору даст. Сейчас, однако, Гелленд даже не взглянул на сочащуюся соком тушу. «Ты знаешь», — произнес он задумчиво, — «у меня в последнее время такое странное ощущение, словно моей жизни что-то угрожает, а кто-то следит за мной из самых темных углов». Парацельсу показалось, что блюдо с жареным василиском в этот момент едва заметно дрогнуло. Приглядевшись, он увидел небольшой кончик рыжего кошачьего хвоста, торчащий из-под блюда. Волшебник моргнул. Едва он поднял веки, хвоста уже не было, а блюдо больше не шевелилось. Парацельс. Взялся за него двумя руками и приподнял. Пусто, лишь гладкая поверхность стола. «Ты чего?» – Гирин удивленно посмотрел на него. «Похоже, вампира-эльф ничего не заметил». Впрочем, сам Парацельс не был уже уверен в том, что видел. Может быть, ему просто показалось? «Да, наверняка показалось». Вслух озвучил мысль Архимаг, поставил блюдо на место. Хвост очень напоминал ему хвост Васьки, но это, скорее всего, было совпадение. «Ты там что-то потерял?» Вампир одарил его удивленным взглядом. «Забудь!» – волшебник махнул рукой. «Я немного подпростыл, вот и мерещится из-за этого всякое!» «Ты просто слишком много проводишь время, читая информационные сводки в магическом хрустальном шаре. Вот тебе и мерещится, не пойми что», – сказал Герент. «Неправда? Я против всех этих так называемых магических информационных технологий, всего этого новомодного, так сказать, магического прогрессорства». Парацельс пренебрежительно фыркнул. «Блюдечко с голубой каемочкой и волшебные всевидящие зеркала навеки в моем сердце, как лучший источник информации!» «Ну, как скажешь!» Гиринд пожал плечами. Он явно не был настроен на спор. Парацельс щелкнул пальцами. На столе появились две кружки с порциядом. Одну он мановением руки отправил вампир-эльфу, Но тот приподнял руку ладонью в сторону волшебника. «Не, мне сейчас не до того, парц», — отказался Геринд. «В последние несколько дней со мной происходили довольно странные вещи, которым я не могу найти объяснения «Ты о чем? Какие вещи?» Парацельс изогнул бровь дугой Геринд пояснил, причем как будто даже неохотно. словно сам не до конца верил в то, что сам же и говорил. «Ну вот мне сегодня утром ни с того ни с сего на голову кирпич упал с потолка, когда я по лестнице поднимался к тебе в лабораторию», — сказал вампир. Едва среагировать успел и увернуться. «Ну, бывает», — Парацельс пожал плечами. «Может быть, в одном месте строители сэкономили на растворе». «В таком случае они сэкономили сразу в дюжине мест», – сказал вампир. «Потом, когда дальше двигался по коридорам, на меня еще падали и падали обломки с потолка. У меня до сих пор твердое ощущение, что в меня кто-то целенаправленно целился». «Да ладно тебе, Гиринд, ты какой-то мнительный», – отмахнулся Парацельс. «У меня башня волшебная». Сами камни пропитаны магией насквозь. Может быть, тебе просто не повезло. А еще пару раз мне показалось, что я слышал чей-то шепот. «Но теперь-то этому упорю точно кирдык», — сказал вампир. «Сам знаешь, у меня очень острый слух». Парацельсу показалось, что в этот момент блюдо с снова едва заметно дёрнулась. «Ну, может быть, это просто сквозняк в щелях свистел», неуверенно произнёс волшебник. Однако слова вампира несколько поколебали его первоначальный настрой. В башне зачастую происходили странные вещи, но не настолько же. я на самом деле очень сомневаюсь что некий злоумышленник мог бы пробраться в башню и планировать против тебя что то нехорошее у черной спицы моей башни очень хорошая защита лично разрабатывал это все конечно чудесно сказал гирент но мне как то не по себе что если твои конкуренты прознали про новое заклинание и решили меня извести, чтобы не дать тебе получить премию. Парацельс скрипнул зубами. упоминание о завистливых коллегах действовали на него, словно красная тряпка на быка. Сильна, ох, сильна была конкуренция в магическом сообществе. Старички, жадные до знаний и власти, душили друг друга изо всех сил, желая заполучить вожделенную премию, и прилагающиеся к ней солидные финансы. Они не остановятся ни перед чем, лишь бы подгадить конкуренту. Только как они прознали про новое заклинание? Ни Парацельс, ни Герент никому ничего не говорили. «Попробуй побеседовать с Васькой на тему безопасности». предложил Парацельс. «Он башню знает, как свои четыре когтя. Подскажет тебе наиболее надежные и безопасные маршруты». «Васька по правде на меня странно поглядывает», ответил Гирент, покачав головой. «Помнишь, в первый день, когда я прибыл в башню, он сказал мне вытереть ноги о коврик? Я отказался, и с тех пор он со мной не разговаривает». «Ой, да ладно тебе, Васька и мухи не обидит!» Парацельс отмахнулся от предположения, словно от назойливого насекомого. Немного подумал и добавил. «Ну, если только она не сядет на только что вымытый подоконник, тогда да, тут Васенька моментально превратится из котика в тигра!» Парацельс замолчал, вспомнив ряд странных случаев, когда в его башне бесследно пропадали люди. И не только люди. Например, урачий пасол от Чембурбия, чьи сапоги потом нашли в пасти хищной росянки Неужели именно Васька замешан в череде странных исчезновений? Что он делает за спиной хозяина, пока того нет дома? «Да не, не может быть!» Парацельс почти сразу отмел любые подозрения в сторону котика. «Мой Васян добрейшей души существо, хоть и ворчливый временами!» Герент молча смотрел на Парацельса, ожидая решения волшебника. Вампир-эльф внешне как всегда оставался спокоен. Он не привык бегать от опасности, даже если имеет более слабое тело лишенная большей части вампирских возможностей. Однако здесь ситуация слишком непонятная и неопределенная, чтобы разрешить ее при помощи одних лишь кулаков. Парацельс молча отхлебнул из кружки с порциядом. В принципе, у него имелась идея, как обезопасить друга, но для этого требовалось кое-что сделать. Архимаг почувствовал, что в локоть его руки, державшей кружку, что-то уперлось. Опустив взгляд, он увидел, что из-под блюда высунулась рыжая кошачья лапа и вцепилась ему в рукав. Как будто кое-кому не понравилось, что волшебник решил выпить на ночь глядя.